Глава двадцать пятая. Лето мчалось с невиданной скоростью. Всё чаще в разговорах за столом звучало слово «война», и, наконец, 28 июля 1914 года она была объявлена официально. Новость застала семью Яхонтовых врасплох. Алексей Аристархович только-только защитил диплом с отличием и выбирал место службы, а тут вдруг такое. В первой волне призывали только уже служивших солдат и офицеров, так что и его вчерашнего студента призыв пока миновал, но Аристарх Петрович хмурился, понимая, что это только начало. Лето прошло в напряжении, сводки докладывали то о победах, то о поражениях. Петербург наводнили люди в солдатских шинелях, и постепенно в городе появились раненые. Зинаида Павловна организовала женский клуб среди дам, помогающих военным. Поначалу это даже было модным катать бинты, ездить толпой в свежеорганизованные госпитали, чтобы застелить постели чистым бельём, спеть под гитару или привезти раненым офицерам яблок с дачи. Однако осенью всё переменилось. Всё больше раненых поступало не с ранениями, а с тифом. С первыми морозами начались обморожения, потом нагноения. Смотреть на смердящие раны, стирать вонючие бинты, дамам уже не хотелось, а между тем необходимость в помощи населения возрастала. Девочки в гимназии уже не вышивали шёлком бархатные кисеты в подарок отцам и братьям, а вязали носки и перчатки, такие необходимые на фронте. Зинаида пална к посещению госпиталя и постыла, и всё чаще восклицала в гостиной: "Господа, прошу вас, без политики". Катеньке было страшно. Её братья ушли на войну, матушка разболелась, переживая за них, да и муж старшей сестры Машеньки тоже был офицером и готовился к отправке на фронт. Девочка похудела от волнения, но при этом вытянулась, как растение, растущее в тени, и производила трогательное и немного пугающее впечатление о своей хрупкости. А время бежало сквозь пальцы. В 15 году Алексея призвали. Он не стал отказываться, явился в сборный пункт, получил форму и старенькую винтовку, обнял как-то разом постаревшего отца, рыдающую взахлёб лилечку и даже застывшую Зинаиду Павловну. А Катя ещё наконец подарил свою фотографию, попросив взамен её фото в гимназической форме. Она подарила свою единственную, ту, что сделали для всего класса в конце учебного года. Общую фотографию повесили в приёмной гимназии, а индивидуальные по 3 штуки раздали девочкам. Две Катенька отправила матери и сестре, а одну оставила себе и подарила её Алексею с внутренним трепетом. "Я буду вас ждать, Алексей Аристархович", мучительно краснея прошептала она. "Обязательно вернитесь. Я постараюсь" Молодой человек в необмятой шинели поцеловал девочке кончики пальцев и ушёл по перрону к своему вагону эшелона. После отъезда Алексея Аристарховича в доме стало тише. Даже Лилечка перестала капризничать и всерьёз занялась учёбой. Поскольку Катенька не могла заниматься с ней каждый день, Зинаида Павловна всё же выбрала для дочери постоянную гувернантку с проживанием в доме. Аристарх Петрович пропадал на службе, а Зизи Отчаянно скучала дома, выезжать без сопровождения охраны стало не таким простым делом. В городе участились беспорядки, ассортимент в магазинах сократился и во всём ощущался привкус опасности. Весной 16-го года Алексей вернулся. Он стал совсем иным, теперь он пах табаком и ружейной смазкой, сильно хромал на левую ногу и смотрел на собеседников так, что слетевшиеся за подробностями кумушки давились чаем и умолкали. Алексей, так нельзя, вопила Зинаида Павловна, как только гости разошлись. К её счастью, Аристарх Петрович задерживался в министерстве и не видел, что она самовольно устроила вечеринку, и два пасынка вернулся домой из госпиталя. Яхантев младший бросил на мать уничижительный взгляд, свернулся макурку и пошёл к окну, чтобы покурить. И этот ужасный табак, где ты набрался таких манер? В окопах, маман, в окопах, фыркнул молодой прапорщик, потом затушил сигарету в блюдце и спросил: "Катеньку забираете также по субботам?" "Что?" не поняла резкого изменения тона Зизи. "Катеньку? Ах, эту девочку привозит трафим, я её почти не вижу, детьми занимается мадмуазель Серин." "Понятно, доброй ночи." Алексей вышел из гостиной, поднялся в свою комнату. Теперь она ему казалась одновременно и слишком просторной, и слишком тесной. Какие-то глупые детские картинки на стенах, вычерная трубка, до окопов он не курил, череп на подоконнике, лёгкая и наивная жизнь богатенького мальчика из хорошей семьи. Как же мало он знал эту жизнь. Там в окопах он научился ценить последнюю затяжку самокрутки, глоток коньяка во флаге. Минутку передышки во время обстрела и боль в груди, когда понимаешь, ты жив, ранен, но жив. А тот, с кем ты делил последний глоток минуту назад, лежит на твоих ногах тяжёлой неподвижной грудой. У него было сотня шансов навсегда остаться там, сначала в жидкой осенней грязи, потом в ледяном крошеве сугробов, весеннее распутица чуть было не стоило ему ноги ещё немного, и могла бы начаться гангрена. Однако новые антисептические средства, которые начали применять в госпиталях с лёгкой руки доктора Пирогова, помогли справиться с бедой, и Алёша выжил. Отвалялся на узкой солдатской койке с соломенным тюфяком, отбредел под стоны других раненых и умирающих, выбрался из ада, следуя за путевой звездой, к серьёзному личику девочки на потёртой фотографии. В самые тяжёлые минуты он вспоминал мать. Но её облик был размыт и позабыт, а Катенька, точнее её фотография, была рядом. Истискивая зубы, он, как молитву, повторял своё обещание вернуться. Скинув потрёпанную форму, Алексей открыл шкаф, с лёгким хмыком осмотрел свои гражданские костюмы. Все они ему сейчас широки в талии и узки в плечах. Дурное питание и протаскивание по грязи лёгкой и якобы самоходной пушки, ежедневная гимнастика по переноске снарядов превратили его в худого и жилистого человека с запавшими щеками и порыжевшими от табачного дыма усами. Он зашёл в ванную, глянул на себя в зеркало и задумчиво провёл рукой по подбородку. Побриться надо. А как усы оставить или сбрить? Интересно, Катенька узнает его таким или испугается? Рисковать молодой прапорщик не хотел, но тут же вспомнил, что ему ещё нужно будет явиться в штаб, отдать бумаги и получить окончательную отставку по состоянию здоровья. Нога предательски заныла. Оставив усы в покое, Алексей выбрил подбородок, умылся и наконец позволил себе давно невиданную роскошь. Забрался в ванну, сдержав порыв налить себе в бокал коньяка из припрятанной бутылки. Вымывшись и натянув чистое бельё из старых запасов, Он вернулся в халате и сел у окна, бездумно глядя на сияющий электрическими огоньками огород. Там в окопах света было мало, любой огонёк повод для выстрела, так что сидели в темноте, травили байки, любовали звёздным небом. Больше нигде и никогда Алёша не видел таких звёзд. Его мысли прервал стук в дверь. Отец, Аристарх Петрович вошёл в комнату, едва сбросив пальто. Сын. Они обнялись. Алексей невольно отметил, что у волосах товарища министра прибавилось седины, виски запали, а сам он стал как будто тоньше. Помолчав некоторое время, оценив друг друга, мужчины сели в кресла, и Яхантов младший всё же разлил по бокалам коньяк. Что собираешься делать? Сразу взял бокал за рога Яхантов старший. Вернёшься в министерство? Подумаю, уклончиво отозвался Алексей. Мне бы хотелось немного отдохнуть, прийти в себя, потом подощу себе занятия по душе. Добро жениться не надумал, отец отмахнулся Яхантов младший. Мне сейчас лучше подумать о здоровье и службе. Вот немного пообвыкну, там и присмотрюсь к барышням. Не тяни, хмыкнула Ристарг Петрович. Я не молодею. Уверен, ты ещё успеешь научить внуков писать докладные министру. Воркнул Алексей, как когда-то, и вдруг почувствовал, что действительно вернулся. Спал он беспокойно. Шум большого города был настолько иным, что заставлял отвыкшего мужчину нервничать и просыпаться. На рассвете он не выдержал, встал, подошёл к окну, приоткрыл форточку и закурил. Потом надел форму и спустился в кухню. Там только-только начали разжигать самовар. "Алексей, стархович, вот сюрприз, что вам угодно?" всполошилась кухарка. «Чайку Марфа покрепче, и, может, селятина холодная есть или ветчина?» «Так сейчас всё сделаю», — засуетилась женщина. Алексей сидел у большого скобленного стола, вдыхал запах еловых шишек, смолистой лучины и дыма, грелся у бока огромной печи. День был прохладный, и кухарка собралась печь хлеб, поэтому растопила большую русскую печь, а не маленькую плитку, годную лишь для приготовления пищи. «Хлев всё сама печёшь», — улыбнулся Алексей. Он помнил кухарку с детских лет. Зинаида Павловна поначалу пыталась отменить эту варварскую традицию печь хлеб дома, мыл, приличные семьи все покупают у булочных и не тратят дрова и продукты. Но Аристарх Петрович кухарку свою ценил. Она приехала в его дом вместе с первой женой и обижать не позволила. А Марфа довольно быстро приловчилась печь модные французские булки и научилась удивлять гостей изысканной выпечкой с модными начинками. Тогда Зизи сделала вид, что приличные семьи все заказывают повару, и перестала ворчать на то, что раз в месяц к заднему двору привозят воз дров и несколько мешков разнообразной снеди. Сама Алексей Рюстархойч как же улыбнулась в ответ Марфа. Да и сейчас и лучше, что сама пеку в булочных вон стали, в ситны всякую дрянь подмешивать, и уже 8 копеек за фунт спрашивают. Алексей улыбался, грелся, пил чай из гранёного стакана, ел вчерашний пирог, который так и не попробовал насуар у мачехи, и отмикал душой. А что, Марфа, испечёшь сегодня к обеду пирог с вишней? Давно такой вкусноты не ел. Да ле вас, Алексей Аристархович, что пожелаете? Пообещала Румяная крепышка берясь за держу с тестом, с вишним, так с вишним. Яхонтов младший неохотно ушёл с кухни и до полудня валялся на постели, перебирая книги с полки. Это чушь, это ерунда, а этот писатель явно не бывал нигде дальше своего кабинета и дачи на Фонтанке. Наконец часы пробили полдень, и он быстро встал, схватил офицерскую сумку, оружие, шагнул к двери, вернулся, вынул из стола бумажник с документами и деньги. Отец присылал ему в госпиталь немного, да кое-что он отыскал в столе с прежних времён. Заехать в кондитерскую хватит. Самое главное, ещё немного, и он увидит Катеньку. Интересно, она изменилась за эти полгода, подросла. Трофим уже запряк лошадей, увидев младшего барина, даже обрадовался. «Вы за барышней, Алексей Рестархович!» «За ней, Трофим, за ней!» «Так давайте поторопимся, мало ли что по пути будет!»